Ночь уютным беспроглядным одеялом укутала город Нефердорс. В лаборатории все так же царила тьма. Молодой демон стал приходить в себя. Он открыл алые глаза, с трудом разлепив слипшиеся веки. Нос неприятно щекотали прилипшие черные волосы. Пришлось отодвинуть их лапой. Все тело болело, но все-таки он постарался присесть и прислониться к холодным прутьям. м м Вырвалось болезненное мычание из его уст. По всему телу были ранения в виде порезов, ожогов и отсутствия кожи. Он сфокусировал взгляд, узрев знакомый вид проклятой лаборатории. Рядом с решеткой его клетки лежал ломоть хлеба. В животе призывно заурчало. Малец своей когтистой лапой с четырьмя пальцами потянулся за хлебом и устало поднес его к зубастому рту. В этот раз хлеб был вкуснее, что ли? Или бесенок уже настолько был голодным, что вкус изменился на более съедобный? Краем глаза он выхватил бегущую по деревянному столу крысу. Она ловко перескакивала через микстуры и склянки, не цепляя беспорядок на столе чокнутого живодера. На мгновение крыса остановилась и привстала на задние лапы, словно почувствовав что-то вкусное. Она развернулась в сторону беса. Алые глаза демона и голубые глаза крысы пересеклись. м – смотрел бесенок на нее, прожевывая хлеб. Крыса тоже уставилась на него. «Кажется, еще немного, и у нее потечет слюнка». Он отломил мякоть от буханки и бросил между прутьями. Существо вильнуло рыжим хвостом и рвануло к ножке стола, спустившись двумя прыжками вниз. Она подбежала к угощению. Совсем немного принюхавшись, тут же утащила хлеб и убежала за стоявший у стены шкаф. Видимо, у нее там была нора или убежище. Демоненок покончил с оставшимся хлебом и улегся бок. Живот и спина болели. Помимо всего этого ему начиналось хотеть пить. Просто воды. Странно, что это случилось только сейчас. Возможно, у бесов совсем другой метаболизм. Прощают только сильные, значит, размышлял бесенок. Кажется, так говорится в пресловутой поговорке. Но мне кажется, что все совсем наоборот, только сильные никогда не прощает. Слабак же на той слабак, что даст слабину и простит. Он запрокинул голову и вгляделся в темный потолок. Сегодня ему казалось, что смерть настигла его. Трижды он был на грани, но маги использовали на нем заклинание лечения и словно возвращались с самого края погибели. Они снова и снова убивали меня, но так и не дали умереть. Это чувство, что вот ты умираешь, и неожиданно снова все возвращается. Снова боль и снова ощущение смерти. «Черт!» – ударил демоненок по клетке. «Это ужасно! Разве я заслужил такое?» Разве такое бывает? Почувствовать смерть трижды еще при жизни. У бесенка пробежал мороз по коже от неприятного воспоминания. «Значит, с завтрашнего дня меня отправят к фехтовальщикам». Алые глаза беса уставились на шкаф, за которым исчезла крыса. «Пусть она грызун, но свободна. Так почему я не переродился в какое-нибудь пусть и животное, но свободное?»